Повозка Аполлона болталась из стороны в сторону, проезжая деревянный настил, высланный от опушки леса к построенной хижине. Гоблины постарались на славу, вымостив дорогу из бревен. Теперь проехать к ферме можно было безо всяких проблем, не боясь увязнуть в снегах или грязи. Аполлон натянул поводья и остановил ящера у вытоптанной поляны. Из ям повылазили зеленокожие монстры. Позади бежавшие караульные... также поспешили встретить приезд демона. «Королико вернулся! королика королика «Что там за суета?» — выглянул Зархан с хижины. Увидев Аполлона, распылся в улыбке. «Братец, жив и здоров!» И быстро натянув сапоги, выскочил на улицу в штанах и одной рубахе. Из одной из подземных ферм выглянула Айон с Карлой на плече. «Господин, вы вернулись! Всем привет!» панур ловко спрыгнул с повозки поздоровался со зверочеловеком, погладил по голове айон и почесал за ухом карлу я привез гостинцы демон принялся раздавать гостинцы не только друзьям не забыл он и о гоблинах закончив с первой волной расспросов улыбок и смешков все плавно перешло в обед так значит старик переехал почесал зархан щетина на подбородке и почему на второй уровень говорит это на время турнира «После переберется обратно». Сжевал полон жареное мясо приготовленной птицы. «Кстати, я подыскал нам магазинчик». На удивленные взгляды он махнул рукой и исправил себя. «То есть торговую лавку. Там два этажа, верхний жилой». У наследника блеснули глаза. «И когда переезжаем, Айон с Карлой вытянули лица в сторону демона. Наверняка их этот вопрос волновал не меньше. Все-таки жизнь в лесу была непроста». «Да прям завтра, только без меня», — продолжил он обед. «Постой-ка, братец, мне не послышалось?» — удивился Зархан. «Почему без тебя? Я останусь на ферме и запущу следующую волну урожая, а ты займешься продажей зелий. Марон уже подготовил все документы, так что торговля будет легальной». Аполлон отпил из стакана вина. При этом его фигуру непонимающе бурил не только Зархан, но и девчонки. если Айон и Карло не могли как-то возразить решению своего господина, то наследник был с этим не согласен. Он так и сказал. — Я не согласен, братец. Проживай здесь свою молодость, в лесу, ты достоин большего. Это ведь не навечно, Зархан. Приподнялся уголок губ Аполлона больше снисходительно, как у старшего брата или отца. Соберем с десяток урожаев, а после рванем в торговую экспедицию. — Скажем, — задумался демон, — На север, а может и на юг, пожал он плечами и отломил от лепешки ломоть. Наследник крепко задумался. Торговая экспедиция? Звучит вполне здорово, даже многообещающе. от Отчего-то он не сомневался в словах друга и считал, что именно так и будет. Тогда сколько времени займут эти десять урожаев? Год? Половина, ответил демон. Сейчас мы зайдем на рынок Нефердорса, а после расширимся. начнем открывать филиалы на севере и на юге королевства когда и это произойдет мы отправимся в другие земли братец что ты задумал от услышанного у зархана разгорелся азарт неужели его друг думал настолько далеко что если и правда у них все выйдет с продажей зелий? тогда тогда он сможет отомстить предателям пока это лишь наброски грядущего плана ответил честно Аполлон. как только мы наберем достаточно золота а помимо него и связей, то будем готовы выступить на тяжелую лапу и вернуть тебе клан, брат мой». «Братец!» У эгоистичного, избалованного наследника никогда не было настолько близкого друга. Его отношения с отцом сложно было назвать теплыми. Мать он и вовсе не видел. Был еще товарищ в гвардии, Арда, но тот всегда сторонился откровенных речей и не мог стоять подле наследника. Но этот демон перед ним... Бывший бес, теперь понор. Он стал для Зархана спасением, надеждой, другом и настоящим братом. Спасибо, братец. Зархан отвернулся на миг, незаметно вытер рукавом мокрые глаза, после обернулся и наигранно съязвил. Все это круто, конечно, но как ты мог не привезти морских петухов, вопиющее нарушение нашего фермерского законодательства. Оштрафован на прополку шести грядок. В хижине раздался смех. Странная компания из демона, зверя-человека, воровки и крысы искренне смеялись глупой шутке, как самые настоящие друзья. После обеда все занялись своими обязательствами. Гоблинам уже не нужно было объяснять, что и как делать. Вожак исправно следил за выполнением обязанностей, а Карлос следила за ним. Так уж вышло, что гоблины разговаривали на ломаном зверином, и крысия аристократка могла их сносно понимать. Оттого и заняла должность бригадира. К счастью, характер к этому как нельзя подходил. Зархан что-то мастерил в хижине. На вопрос «что?» постоянно отмахивался. Дескать, сюрприз. а Аполлон же спустился в одну из подземелий, проверить, как растет урожай. За ним маленькой тенью последовала Айон. Демон присел у одной из грядок, воткнул палец в грунт, дабы проверить влагу и температуру. После безжалостно вырвал с корнем одно из растений. И, пройдясь по подземному залу, поступил так с каждой грядкой. а Айон внимательно следил за его действиями. «Странно!» – прозвучал из-под маски демона. «Что такое, господин?» – воспользовался моментом рожеволосая, чтобы завести разговор. «На этих двух грядках корневая система намного мощнее, чем на остальных. Рассматривал он пучки белых нитей и основной корешок на выдернутых травах. Может быть, эти грядки лучше поливали?» предположила Айон. «Нет, переливать грунт тоже нельзя, так что мощность корня зависит далеко не от этого». Поняла. Айон замолчала, чтобы не выглядеть глупой. Хоть она и пыталась все эти дни разобраться с выращиванием растений, дабы стать для демона полезней, но все еще нуждалась в знаниях. Аполлон же принялся голыми руками копать емки в этих двух грядках. «Возможно, дело в грунте», говорил он слух, продолжая копку. Если не ошибаюсь, эти две наполнили землей из леса. Что если в них куда больше питательных элементов? Он копал и копал, пока не нарвался рукой на что-то твердое. Камень? Или... Аполлон, прищурив взгляд, достал из земли кость. И, судя по размерам, скорее всего, человеческую. Все-таки здесь было гнездо гоблинов. Вероятно, часть костей давно утопталась в землю. На одну из них он и наткнулся. «Господин, что это?» – смотрела Айон из-за его спины на часть берцовой кости. «Палка, просто палка!» – не стал пугать демон. Однако при этом кивнул своим мыслям. «Ясно. Возможно, я могу ошибаться, но это кость непростого человека. Маг или воин. Может быть такое, что кости выделяют магическую эссенцию, от нее и подпитываются корни. Он поскреб висок». Все-таки растения тоже волшебные. Смысл в этом точно есть. Вот так случайно демон разгадал еще одну тайну этого мира. Если в его прошлом для роста растений нужны были минеральные удобрения, то здесь они не брезговали и магическими костьми. Следующим утром Зархан вместе с Айон собрались в Нефердорс. В повозку загрузили продуктовые пайки, одежду и несколько мешков с выращенными травами. Также гоблины подготовили с десяток шкур пойманных зверей и разные кости да когти. В еде они были непригодны, а вот старику Марону могли понадобиться. А нет, так наследник продаст их на ярмарке. Там покупатели всегда найдутся. Ты уверен, братец? А ён могла бы помочь и здесь. Не-не, махнула Полон рукой. В том доме такой беспорядок, нужно привести лавку в идеальный вид. И один ты вряд ли справишься. Усмехнулся он по-доброму. «Похоже, кто-то недооценивает мою способность к уборке». Скрестил Зархан руки на груди и встал в позу. «Именно! Мечом ты машешь куда лучше, чем метлой!» Улыбнулся Аполлон и хлопнул друга по плечу. После перевел взгляд на Рыжеволосую. «Айон, ты уж подсоби там ему, но и спуску не давай!» «Эй!» – прищурился Зархан. «Да, господин, можете не волноваться». уберемся в магазине как следует склонилась айон в магазине приподняла полон бровь да вы же так говорили позволила разжеволосая себе улыбку показав тем самым что запомнила его оговорку ладно рассчитываю на тебя если что то будет нужно то обращайся к зархану он совсем поможет да господин склонила голову айон тогда выдвигайтесь пока погода стоит Рыжая залезла в повозку, Зархан запрыгнул на телегу и, присев на скамью извозчика, посмотрел Аполлону в глаза. — Мы будем ждать тебя через пять дней, братец, как раз к началу турнира. Аполлон кивнул и ответил. — Идет, осторожней там. И удачи. Ты тоже не хворай. Зархан хлестнул поводьями о бока ящера и прикрикнул. — Ну, пошел!